32. Почему Эдуард Исповедник, кто есть Христос, держит в руке перстень? Ответ. Это символ апостола Симона Петра и христианской церкви. Христос. Ты, Петр, и на семь камне я создам церковь мою. В католической церкви, согласно церковному преданию, считается, что апостол Петр был основателем Римской церкви, где почитают его как первого папу. Эта концепция основана на следующих словах Иисуса, сообщаемых Евангелиями. Сказано: Однажды, когда народ теснился к Нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генисарятского, Увидел он две лодки, стоящие на берегу, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова.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 также и Иакова, и Иоанна, сыновей Завидеевых, бывших товарищами Симону. И сказал Симону Иисус, «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». Евангелие от Луки, глава 5, стих 1-10. На рисунках 161 и 162 приведены иллюстрации к этому известному сюжету.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 Мы видели, что важным символом святого Петра стал перстень, другим его символом стали ключи Царства Небесного. Но сейчас наше внимание сосредоточено на перстне. Католическая церковь положила в свой фундамент евангельские слова Христа «Ты, Петр, и на семь камней я создам церковь мою». Перстень Христа связали с рыбами, чудесно выловленными Петром, Причем Христом было сказано, что Петр будет ловить человеков, то есть вовлекать людей в лона, христианской церкви. Вывод. Поэтому совершенно естественно возник образ Христа, то есть Эдуарда Исповедника в английской версии, держащего в руке перстень, то есть символ христианской церкви. Таким образом, перстень Христа означал также символ власти.